Дата – 22 февраля 2215 года. Я тщательно готовил оборону перехода Таврида Екатеринославская, понимая, что от исхода предстоящего сражения зависит судьба всего Черноморского космического флота. Выкраденные мной из состава флота под видом обычных буксиров Ленкоры Аскольд, Бородино, Иоанн Златоуст, Дир и Евстафий – вот та сила, которая могла сдержать атаку американцев. В купе с остатками стационарной артиллерии Севастополя и при поддержке кораблей 27-й дивизии, мы с Таисией Константиновной могли рассчитывать на неплохие шансы. По крайней мере, надежда на то, что нам удастся отстоять переход, меня не покидала. Меня вообще надежда редко когда бросает. Возможно, именно поэтому что-то в этой жизни и получается. Космическую крепость Севастополь я развернул так называемой лицевой стороной прямо напротив выхода из межзвездного портала. Ее огромный корпус закрывал проход, как пробка закупоривает горлышко бутылки. Я, несомненно, главным образом рассчитывал на то, что мощные защитные экраны крепости выдержат тысячи попаданий зарядов плазмы орудий американских кораблей. Действующие и восстановленные с одной из сторон сферы энергощиты Севастополя должны были стать непреодолимой преградой для врага и прикрыть собой прежде всего не имеющие собственной защиты русские линкоры. «Аскольд», «Бородино», «Иоанн», «Златоуст», «Дир» и «Встафий» я расположил в тени громады крепостей, чуть ли не вплотную, прижав их кормой к ее пирсам. Это было сделано специально, если вдруг в ходе сражения энергополя Севастополя будут выведены из строя, линкоры смогут еще какое-то время продержаться под огнем противника, укрывшись за причальными стенками станции. Благо, при такой расстановке кораблям не нужно было маневрировать и менять положение в пространстве — чуть ли не вплотную, вжатые в кольцо перехода, ожидать атаки врага мы могли только в лоб. Оставался, правда, небольшой зазор с флангов, где корабли-янки, если Джонс догадается применить обходной маневр, могли бы зацепить наше построение. Но и здесь я припас нашим американским друзьям небольшой сюрприз, чтобы неповадно было соваться куда не следует. Одним сюрпризом дело не ограничилось. Я приготовил еще парочку подарков для Джонса-старшего, и его дивизионных адмиралов в виде хитроумных ловушек. Таисия Константиновна, видя какую бурную деятельность я развил последние несколько часов, пыталась выведать у меня, что я такое понапридумывал, но я отмалчивался как партизан и лишь загадочно улыбался. — Позже все узнаешь. — Хотелось бы верить, что эти твои козыри в рукаве станут неприятной новостью именно для Янки, а не для меня и моих капитанов, — отозвалась она, устав от попыток меня расколоть. — Твоих капитанов, — пафосно повторил я. — Вы быстро освоились на должности командующего дивизией, госпожа капитан-командор. — хорошему быстро привыкаешь, — печально улыбнулась девушка. — Правда, от дивизии после всех моих злоключений остались крохи. Одно название — и все. — Я мельком просмотрел архив и не увидел практически ни одной твоей ошибки, — похвалил я Тасю. — Так что никаких злоключений ты отлично зарекомендовала себя в качестве комдива, — И я очень рад, что именно ты стала командующей двадцать седьмой линейной. Ты правда так считаешь?» — обрадовалась княжна. «Конечно. Когда я тебя обманывал?» «Постоянно. Ложь и провокация», — отмахнулся я. «Повторяю, ты прекрасно справляешься на своем новом посту». «Что-то здесь не так», — покачала головой Таисия Константиновна, которая не так часто, как бы ей хотелось, слышала от меня подобные комплименты. «А ну, признавайся, что ты задумал?» «И зачем эти медовые речи в мою сторону?» «Дай мне две свои галеры!» Я решил, что пора переходить к делу, потому как раскрыт, и обмануть-то и сюльстивыми речами не получилось. «Только не спрашивай, зачем!» «Зачем?» — тут же прозвучал вопрос княжны. Я промолчал и многозначительно с укором посмотрел на свою подругу. «Только говорили о том, что в дивизии кораблей кот наплакал. А теперь у меня забирают еще два!» — вздохнула капитан-командор. — Не забираю, а прошу, — поправил ее я. — Твои просьбы хуже приказов, — отмахнулась Стася, И ведь я знаю, что, скорее всего, это принесет результат, поэтому просто не могу тебе отказать. Что ж, забирай. Тем более от них в предстоящем сражении не очень-то и много толка будет. — Спасибо. Постараюсь оправдать ваши надежды, — улыбнулся я, отключая канал связи с флагманом Таисии. Кстати, мы с капитаном-командором поделили последние два дредноута первого класса между собой. Сейчас я держал флаг на императрице Марии, а княжна — на линкоре Кагул. Выпросив у Таси две галеры, я решил проинспектировать свою сводную эскадрилью из американских и русских истребителей. Прибыв на авианосец «Рискани», никого из старшего командного летного состава на месте я, конечно же, не обнаружил. Все пятеро командиров, включая Ноэму, Зайцеву, Кобрина-Зарудского, Быкова и подполковника Яковлева, находились сейчас в космосе и гоняли свои новые эскадрильи, пытаясь в кратчайшие сроки до прибытия Шестого космофлота хоть как-то наладить схемы взаимодействия в бою, а главное привыкнуть к новым машинам. Я некоторое время наблюдал за маневрами F-4 и Мигов, отметив для себя, что наши пилоты быстро осваивают трофейные американские истребители и уже могут действовать слаженно между собой профессионализм действительно не пропьешь. Наши асы, засидевшись без дела, готовы были любую технику освоить, лишь бы снова в бой. В командирах эскадрильи я и вовсе не сомневался. Таких опытных старших офицеров истребительной авиации, собранных в одном месте, трудно было отыскать где-либо еще. «Не волнуйтесь, шеф, парни быстро освоились на этих американских колымагах», успокоила меня Наэма, когда я связался с ее истребителем. «Дай нам стандартные сутки», и мы будем летать на них, как на своих родных Мигах. — Ты пошутила? — хмыкнул я. — Никаких суток у нас нет, так что поднажмите. — Космос чистый, господин контр-адмирал, — ответила майор Белла. — Вроде на сканерах никого. — Это пока. — Поняла, есть ускориться. После короткой паузы произнесла Наэма. — Главное, чтобы вы сработались, — повторил я. — Интенсивность навалов американской авиации будет зашкаливать, предупреждаю тебя сразу. — Не сомневайтесь, Александр Иванович, мы станем единым кулаком, — заверила меня Наэма. — Как только янки появятся, наши ребята покажут им, почем фунт лиха. — Уверен, что так и будет, — улыбнулся я. Покинув Арисканию несколько успокоенный оптимизмом Наэмы, я тут же отправился на Севастополь, в просторный ангар, специально предназначенный для тренировок по отработке абордажных и противоабордажных действий. В отличие от пилотов с командиром штурмовиков, Мне удалось встретиться лично. — Как дела, Кузьма Кузьмич? — спросил я полковника, пожав ему руку. Мы наблюдали со смотровой площадки, как штурмовые команды, только что, как и пилоты, набранные из разных подразделений, в данный момент проходили полосу препятствий, на ходу огонь по голографическим мишеням. — Наработали слаженность и взаимопонимание, — пробасил Дорохов, гордый успехами своих подчиненных. «Скоро станем единым организмом!» И здесь, на Севастополе, я остался доволен увиденным. Несмотря на разнородный состав, штурмовики действовали согласованно, прикрывая друг друга во время атак. Я видел азарт в глазах космопехотинцев и желание драться. А это при том, что в скором времени их ждет одновременно одно из самых серьезных сражений, было «ой, как важно!» Когда ты в разы уступаешь числом то дух становится единственной опорой, поддерживающей тебя во время смертельной схватки. — Сколько у тебя людей под командованием? — задал я вопрос Дорухову. — Чистыми морпехами двести штыков, — ответил полковник. — Остальные — это просто вооруженные солдаты гарнизона. — Хочешь усилю твоей команды вдвое? — улыбнулся я. Кузьма Кузьмич прищурил свой единственный глаз, видимо, расценив мои слова как шутку. «Иван, заводи своих людей!» Я связался с Иваном Небабой, который по-прежнему считался старшим среди бывших заключенных, недавно изгнанных адмиралом Самсоновым с трофейных галер. В отсек, где тренировались штурмовые группы, шумной толпой ввалилось полторы сотни зэков со стрелковым оружием наперевес. «Вот тебе некий штрафбат!» — похлопал я по плечу Дорохова. «Если эти ребята признают твой авторитет, из них выйдут отличные штурмовики». «П-п-п...» затянул Кузьма Кузьмич, сделав попытку улыбнуться. п п п -праиз... знают. Я не знал, куда пристроить команды галер, но раз уж мы решили всеми имеющимися силами защищать этот чертов переход, то любая помощь лишней не была. Если бывшие заключенные смогли за короткое время освоить галеры, то и в ближнем стрелковом бою быстро освоятся». Не став дожидаться слов благодарности от Кузьмы Кузьмича за пополнение, я покинул тренировочный отсек Севастополя и направился в отсек командный, где за пультами управления уже хозяйничал другой мой друг и товарищ. Густав Адольфович, не могли бы вы пояснить, что здесь происходит? Рядом с профессором стоял генерал Мордвинов и пытался выяснить причину бурной деятельности Гинца, который в это время суетился перед несколькими приборными панелями одновременно. Я, конечно, вас безмерно уважаю, но это не дает вам права врываться на мостик и вести себя здесь как хозяин. Мордвинов хорошо знал своего гостя, а также знал, что профессор числится в команде моего крейсера «Одинокий», иначе Густаву Адольфовичу быстро бы надавали по рукам за его манипуляции. Более того, Анатолий Павлович перед этим от меня получил разъяснение по поводу визита сумасшедшего профессора, как Мордвинов называл Гинца, к нему на Севастополь. Однако генерал не ожидал, что Гинца будет вести себя так активно. — Не волнуйтесь, господин генерал, — успокоил я коменданта гарнизона, в этот момент входя в командный отсек крепости. — Манипуляции господина Гинца пойдут лишь на пользу Севастополю. — Плакотарю фас, хэр-адмирал, — улыбнулся мне Густав Адольфович, в своей непревзойденной манере коверкая русскую речь. — Мне не очень нравится обращение перед словом «адмирал», поморщился я, подходя ближе и беря за руку Мордвинова. «Пойдемте, Анатолий Павлович, не будем мешать лучшему уму современности». «Что он все-таки пытается сделать с моей крепостью?» не унимался Мордвинов, тем не менее, отходя от Гинца и обращаясь ко мне. «Перераспределяют мощности действующих полей Севастополя», как мог, пояснил я. «Я и сам, если честно, не совсем понимаю, как это действует, но эффективность доказана». «В общем, защитные экраны вашей крепости по итогу работы господина Гинца станут мощнее и будут быстрее восстанавливаться под огнем противника». «Вы не шутите?» — недоверчиво посмотрел на меня Анатолий Павлович. «Почему сегодня все думают, что я их обязательно обманываю?» — пожал я плечами, реагируя на слова генерала. Уверив Мордвинова в безопасности действий Густава Адольфовича, я покинул мостик Севастополя и вернулся на свой новый флагман, чтобы немного отдохнуть, пообедать и вообще привести себя в порядок в личной каюте. Однако в одиночестве мне остаться не посчастливилось, потому как не менее суетливая, чем я, великая княжна, которая тоже не могла долго сидеть на месте, уже поджидала меня на ленкоре императрица Мария. Своими бесконечными расспросами, увязавшись за мной хвостиком, она полностью лишила меня возможности отдохнуть и побыть одному. Чтобы хоть как-то спровадить эту надоедливую девчонку, Мне пришлось ответить капитану-командору на все вопросы и быть с ней максимально откровенным. — Надеюсь, ты в своих предположениях окажешься прав, иначе мы оба рискуем не только пропустить генеральное сражение за Херсонес-9, но и лишиться званий после всего-то, что натворили, — вздохнула Тася, по привычке, ложа мне голову на плечо. — А что мы натворили, не напомнишь? — спросил ее я. — Обманом увели у Самсонова линкоры и крейсера, — княжна стала загибать пальцы. Крепость забрали, авианосец полный истребителей утащили, обманув Самсонова, что тот в срок не отремонтировать. Этого вполне достаточно для обвинительного протокола трибунала. С одной поправкой, — уточнил я. Все это верно, и мы получим по шапке, но лишь в том случае, если Джонс-старший пойдет на Херсонес 9 а не к нашему переходу. Вот и говорю, — еще более тяжко вздохнула капитан-командор Романова, — мне бы твою уверенность. Ты так говоришь, будто лично находился в каюте, где проходило совещание американских адмиралов. А если Нейтан Джонс поменял свои первоначальные планы и сейчас вместе с Парсоном направляется к центральной планете? Мы же, даже если об этом узнаем, то физически не успеем прийти на помощь нашим товарищам. Не волнуйся, Джонс именно сюда приведет свой флот, — усмехнулся я, загадочно подмигнув тася Только не говори, что и в этом именно ты постарался подскочила Таисия Константиновна, пытаясь высмотреть в моих глазах подсказку. Я заговорщически многозначительно молчал, внутри посмеиваясь над своей подругой, которая трясла меня за плечи и умоляла рассказать, так это или нет. — Ладно, расскажу, а то тебя трясет аж всю, — рассмеялся я, пожалев в психику Таисии Константиновны. — В разговоре с Абадайей, о котором я тебе уже рассказывал, проговорился о планах на предстоящую кампанию не только Толстяк Смит, — Ну и я. — В смысле? — не поняла капитан-командор. — Ты что, раскрыл ему наши секреты? — Какая чушь. Сама не поняла, что сказала. — Откуда тебе были известны планы Самсонова и остальных, если ты только прибыл в систему Таврида? — Да и планов-то никаких вообще не существует, чтобы их скрывать. — Ну, я типа проговорился, — уточнил я. На самом деле, Солгафа Баддаи про некие резервные дивизии, которые ведет на помощь Самсонову сам император Константин, и которые уже находятся в соседней с Тавридой системе Екатеринославская. — Вот ты выдумщик, — рассмеялась княжна. — Даже моего отца вплел. — А что? Имя известное. На другое толстяк Смит даже бы не отреагировал, — пожал я плечами. — В общем, я намекнула Бадае, что дивизии твоего венценосного батюшки якобы стоят в режиме молчания по ту сторону портала Таврида Екатеринославская в ожидании прибытия американцев. И вот когда корабли Джонса займут сектор перехода и развернут свои порядки в направлении Херсонаса 9 откуда мог бы появиться Черноморский флот Самсонова, вот тогда император Константин Александрович и выведет свою засадную эскадру и ударит Джонса с тыла. — Думаешь, Амжора Смит поверил тебе? — с сомнением в голосе спросила Таисия. — Главное, чтобы поверил Нейтан Джонс-старший, — ответил на это я. — Приз в виде занятого перехода становится на порядок существенней, когда речь идет о победе, а, возможно, если повезет, и пленение самого императора. Для Нейтана это проходной билет на высшие командные должности, а после завершения военной карьеры – в сенаторы. «Уверен, что Абадая расскажет о вашем разговоре». «Кто? Абадая?» – улыбнулся я. «У команды роснита остается стабильным только вес. Во всем остальном у него недержание, в том числе и словесное» так что за это вовсе не беспокойся. Джонс и остальные его адмиралы знают об этом уже давно. Меня больше беспокоит, поверит ли Нейтон моим словам. Что ж, скоро мы это проверим».